Глава двадцать Подготовка. Несмотря на то, что я ожидал крайне скучных и длинных зимних дней, месяцев, время пролетело совершенно незаметно. Даже более того, скучно мне совершенно не было. Приходилось вертеться, как белка в колесе, бегать туда-сюда, подсказывая, приказывая, направляя и поправляя. Но зато и результат меня радовал. Для начала стоит сказать, что у меня появилась кавалерия пусть не в огромных количествах, но все же. Главной моей гордостью, конечно же, была кавалерия тяжелая. Это всего две сотни всадников, правда, но зато они являли собой самые настоящие средневековые танки. Выносливые скакуны, закованные в броню, развивали серьезную скорость. С легкостью влетали в ряды противника, будто нож в масло. Их же всадникам, для которых по эскизам Тарира изготовили полноценные латы, плевать было на стрелы и дротики. Даже попадание арбалетного болта выдерживали, хотя далеко не всегда, но тут уже как повезёт. На вооружении этих двух сотен имелись длинные рыцарские пики, мечи, щиты. Кроме того, каждый всадник, руководствуясь собственными предпочтениями, имел ещё и моргенштерн, шестопёр, цеп или кистень. Пики по большей части предназначались для атаки вражеской конницы или же для лобовой атаки пеших отрядов. Ну а если всадники застрянут в гуще событий, Как раз-таки щит, меч или индивидуальное оружие там будут в самый раз. Помимо моей гордости, тяжёлых всадников, появилась у меня и лёгкая конница, причём сразу несколько отрядов. Три, если быть точным. В первые входили исключительно северяне, и этот отряд я бы назвал разведчиками. Их я планировал использовать в качестве передовых разъездов. Вооружены они, конечно, чуть проще, чем тяжёлые, но зато и намного быстрее. Помимо разведки, этот отряд уже в бою будет у меня чем-то вроде арьергарда. Пусть прикрывают тылы, охраняют обозы, ну а в конце битвы, если всё сложится в мою сторону, этих бойцов буду отправлять за бегущими врагами. Короче, добиватели. Ещё один отряд конницы был собран из числа сатов. Самые быстрые и лёгкие. В целом, функции у них будут такие же, что и предыдущего отряда но и последний отряд сформирован из числа специально отобранных и обученных невольников. Это были те самые конные стрелки. Собственно, с конницей всё. Помимо этого у меня была пусть и небольшая, но всё же армия, из бывших невольников. Их пешие отряды я бы скорее отнёс пока что к ополченцам. Хрен знает, как они себя в первом бою поведут. От этого будет зависеть, как в дальнейшем буду их использовать. В целом они вроде как неплохо обучены, и строй умеют держать, и не боятся уже, когда на них движется противник, во всяком случае, условный, в учебных боях. Забавно. Сами бывшие невольники всё ещё уверены, что я их планирую использовать в качестве пушечного мяса, хотя на деле это вовсе не так. Мне они, конечно, будут полезны в бою, но и сливать их просто так я не хотел. После того, как всё закончится если всё пройдёт так, как я планировал, вся их армия превратится в преданных мне подданных, которые осядут на новых землях. Налогоплательщики новые, короче говоря. Так чего ж мне их сливать просто так? Какой дурак будет резать курицу, которая несёт золотые яйца? К армии ополченцев я отнёс несколько отрядов сатов, на которых не хватило лошадей. Эти становиться фермерами не желали. Их интересуют только трофеи, Ну что ж, пусть набираются опыта. Очень надеюсь, что из них будут сформироваться мои пешие и лёгкие отряды пехоты, которые затем я существенно увеличу за счёт новобранцев. Первая компания должна была превратить новичков в ветеранов. Из имеющихся сейчас пяти отрядов я должен был получить 10, а то и 20 новых, разбавив новыми сатами. Командовать же ими должны саты-ветераны. Так сказать, на месте куём кадры и младший средний офицерский состав. Помимо войск занимался я и флотом. Порт Одлара уже давно превратился в нечто среднее между огромной верфью и доком, где модернизировали драккары. Теперь практически на каждом корабле моей флотилии имелись либо катапульты, либо аналоги римских скорпионов. Очень надеюсь, что всего этого мне хватит для совершения задуманного. Так, что еще? Еще часть игроков, являющихся моим ближайшим окружением, я подсадил на зарплату. К примеру, того же Гора и Рокана. Первый руководил подготовкой ополчения и после того, как стал получать стабильную зарплату в реальных деньгах, прямо-таки задницу урвал. А второй с гораздо большим энтузиазмом занялся делами Таорока. Под его правлением, кстати, остров начал преображаться. Теперь уже таорокцы перестали ассоциироваться у других северных племен со словом «мошенники». Торговля и прокат собак пошли без всяких киданий. Рокан тщательно за этим следил. Таорокцы, привыкшие промышлять только этим, с горем пополам перестроились на честную торговлю, а Рокон это активно поощрял. Кроме того, на Таороке, наконец, начало развиваться собственное сельское хозяйство. Хотя бы нормальные фермы появились, а то раньше, кроме псарни, возле дома Таорокца ничего не было. Теперь же будут хлева и амбары. Люди начнут обрабатывать землю и, надеюсь к следующей осени получат богатый урожай. Ещё Рокон очень тщательно прошёлся по местной знати, вычистив всех смутьянов и революционеров. При этом, уничтожая старых, он не забывал возвышать других, создавая новую элиту острова. Ну что сказать, молодец, всё делает как надо. Во всяком случае, когда на Таорок вернётся моя дочь, Люкана, это уже будет совсем другой остров. А, да, Люкана. Насчёт вернётся, очень в этом сомневаюсь. Каждый раз, когда я поднимал эту тему, Люкана тут же уходила от неё. Несложно понять, что теперь титул Тэна ей был мало интересен Ещё бы, ведь она теперь берсерк. Да-да, Нуки таки смог её обучить. Хотя нет, не так. Нуки начал её обучать, так как обнаружил соответствующие способности, и всего за пару месяцев девочка, как уверял сам здоровяк, сильно шагнула вперёд. Вообще Нуки просто молодец. За зиму он создал целых три отряда берсерков. Первый состоял из собранных по всем Северным островам юношей и девушек, или даже взрослых мужчин и женщин. Кстати, изначально ноки искал только мужиков, однако Люкана подсказала ему обращать внимание и на женщин. Так одаренных получилось собрать гораздо больше. Этих взрослых ноки вместе с некоторыми новыми берсерками тут же принялись учить боевому режиму. Опытные берсерки исполняли роль учителей и инструкторов. Ноки же был кем-то вроде директора этой школы. Обучение взрослых шло ударными темпами, и очень скоро из них получится полноценный и, пожалуй, мой главный ударный отряд, состоящий исключительно из берсерков. Но ну а подростков и уж тем более детей Ноки в первую очередь учил той самой аналитике, которая обучала меня. Боёвке он уделял куда меньше внимания. Собственно, молодые должны были стать второй группой. По идее, это уже не просто берсерки, а будущие командиры, градоначальники, наместники и прочее. Нет, в битве они тоже будут полезны, но все же в их обучении главный упор Нуки делал именно на развитие быстрого мышления. Умение из вороха решений искать наиболее оптимальное. Ну и, наконец, третья группа целиком и полностью состояла из молодых сатов, привезенных халтом. С ними Нуки работал куда неохотнее, считая нечистыми — и в целом его можно было понять. Если у северян был полноценный режим берсерка, который нужно было совершенствовать, контролировать и развивать, то у сатов всё, как пояснял сам Нуки, было на уровне инстинктов. Они скорее подходили под путь волка, чем под путь медведя, так как больше упирали на ловкость. Я ожидал, что Нуки откажется их учить, но нет. Он этого не сделал. Наоборот, старательно направлял в свою веру, то есть прививал особенности пути медведя как позже объяснил мне, чтобы они, не дай бог, не пошли иной дорогой и не превратились в тех мерзких трусливых уродов, которые идут путём волка. Короче, лишь бы врагу не достались. В целом, я был бы не прочь заполучить не только берсерков, но и ульфхеднаров, да только портить отношения снуки не хотелось, так что пусть делает, как считает нужным. А, да, совершенно забыл. На Одлар прибыла и Инна, точнее, Тен, супруга моего, вот она. Персонаж Инны, короче говоря. Причём прибыла она не одна, а вместе с двумя моими сыновьями. Их тут же взял в оборот нуки решивший, что раз у Люканы есть такие же, как и у меня, способности, значит, должны быть и у моих сыновей. И он не ошибся. Старший, которому едва исполнилось шесть лет, по меркам игры, разумеется, довольно быстро научился входить в боевой режим. Младший, ему можно было дать около четырёх лет, пока ограничивался аналитикой, но все равно Отличные же новости. Короче говоря, к весне у меня была, помимо армии северян, ещё и армия сатов, бывших невольников, целый отряд берсерков и конница. Очень надеюсь, что все эти приготовления не окажутся напрасными, что мне хватит сил совершить то, что я задумал. Я часто выскакивал в Реал, чтобы проверить, начал ли уже действовать князь. Конечно, пока ещё было рано, но мало ли. Если он решится пойти на Нусвен раньше, чем планировалось, то и мне придется пошевелиться. Пока что было тихо. А вот затем случилось то, о чем я совершенно забыл. Два квеста, которые я получил, вторгаясь на каму, успешно завершились. Строитель Империи. Покорите три чужие государства. Выполнено три из трех. Награда. Великое Конунгство будет трансформировано в Империю. Поздравляем. Теперь на карте Норхарда появилась Северная Империя. Внимание! Отношение со всеми правящими династиями ухудшилось. Внимание! Против вас собираются создать альянс. Внимание! Сторонники Триединого предлагают устроить против вас поход. Получено задание. Грозный император. Победите в бою своих недругов и докажите, что ваша империя будет крепко стоять на ногах. Битва выиграна 0 из 1. Награда. Звание «Щит империи». Империя подтвердит свое право на существование. Внимание! В случае, если задание не будет выполнено, в вашем государстве может начаться смута. Внимание! В случае, если задание будет выполнено, альянс против вас существенно расширится. Высока вероятность, что несколько государств объявят вам войну. Внимание! На выполнение задания вам выделено 90 дней. О, -о, о вот это да. Так что же это получается? Я что теперь, император? Круто. Но, с другой стороны, я ведь давно уже был готов к этому. Давно ведь знал, что империя появится, и самое главное, готовился к этому. Прям как в воду глядел, что только выполню задание, и моё государство получит статус империи, вылезет новый квест который будет как-то связан либо с развитием этой самой империи, либо же будет напрямую влиять на то, сможет ли империя расширяться, выстоит ли и тому подобное. Собственно, я больше ожидал какого-то западла изнутри. Ну там какие-то ярлы попытаются мятеж поднять или еще чего, но нет. То ли все потому, что я смог подавить внутреннее недовольство, заняв своих людей мыслями о набегах и трофеях, то ли удачный рейд смог поднять мою репутацию на недосягаемый ранее уровень. Как бы то ни было, овраг у меня теперь не внутренний, а внешний. Что, с одной стороны, вроде и проще, а то только гражданской войны очередной мне не хватало, а с другой стороны и сложнее. Теперь опять нужно биться с другим государством. Еще мне крайне не понравилось, что против меня организовывают альянс. И даже более того, если я выполню текущий квест, то альянс этот еще больше усилится но были и иные проблемы. Больше альянса меня интересовал религиозный вопрос. Как бы, блин, не стать новым Иерусалимом, на который будут организовывать раз за разом крестовые походы? От этих христи... Да, то есть приверженцев единого любой фигни можно ожидать. Но ничего не попишешь. Выбор у меня прост. Либо выполняю задание и получаю кучу врагов, либо не выполняю... И тогда так долго и заботливо строившееся мной государство начнет сыпаться, как карточный домик. Хотя кого я обманываю, какой там выбор, все уже давно решено. Или зря я всю зиму готовил войска? Главное, чтобы никто не подвел, и шло все ровно так, как я задумал. Князь должен выступить ни раньше и ни позже. Мои бойцы вовремя собраться и сделать все так, как я от них хотел. Враг должен поступить, как от него ожидаешь, — Ну и, наконец, нужно, чтобы Дитрих Харёк, выбившийся в короли, не подвёл и выполнил свою часть обязанностей. Очень уж я опасаюсь от него удар в спину получить. Но ничего не поделаешь. Придётся довериться, так сказать. Ещё с квестом меня крайне смущало, что для его завершения нужно всего лишь выиграть бой. Какой бой? Сколько людей будет в нём участвовать? Должно ли быть численное превосходство на стороне противника? Вообще какие условия? Но ответов нет, и справка мне ничем помочь не может. Мол, так все ясно сиди и думай, как победить. Вот ведь черт. Впрочем, мои планы включали в себя парочку действительно довольно громких побед. Надеюсь, этого будет достаточно, чтобы закрыть квест. Иначе... Иначе у меня будут проблемы. Эй, конунг! Я поднял глаза и увидел шедшего ко мне через зал длинного дома Нуки. За ним шли двое мужиков лет тридцати. Судя по лицам, местные. Северяне, то есть. И вроде как я их видел раньше. Это ученики-нуки. В последнее время боевой отряд нуки существенно разросся. Прослышав о том, что старый берсерк набрал учеников, к нему с островов начали стягиваться люди, считающие, что у них есть особый дар. Большинство, конечно же, заблуждались. Но находились и те, кто действительно имел все шансы стать берсерком. Таких нуки оставлял и учил. Эти двое, что шагали за ним, как раз были такими. Будущие берсерки, уже научившиеся входить в боевой режим. Конечно, звезд с неба они не хватали, но вроде Нуки говорил, что вполне способные и могут далеко пойти. «Приветствую, Нуки. С чем пожаловал?» — откликнулся я. «Я ни с чем. А вот эти двое?» Нуки кивнул головой на своих провожатых. «Говорят, что у них есть к тебе дело дело какое дело». «Сказали, что у них есть важные новости, но мне их говорить не пожелали. Только лично конунгу Я поглядел на двоих, скромно перетаптывавшихся за спиной Нуки. «Ну и чего у вас за новости?» «Прости, конунг но мы не можем доверять никому. Только ты должен услышать это», — сказал один из них. «Это Нуки, мой учитель и ближайший соратник. Я доверяю ему как себе, и у меня нет от него секретов», — сказал я. Не знаю почему, но внутри меня шевельнулись сомнения и подозрения. Что-то тут не так. Не в правилах северян шептать на ухо всякие нелепицы, и уж тем более так открыто высказывать недоверие к другому человеку, тем более по отношению к своему собственному учителю. «Мы можем рассказать все только тебе», — заявил второй. «А затем уже сам решишь, с кем этим следует делиться». Я угрюмо поглядел на него и кивнул. «Ладно?» тут же повернулся к Нуке и попросил его. «Нуке, друг, можешь подождать за дверью?» При этом сделал еле заметный знак пальцами. «Конечно», — ответил нуки и тоже показал жест, давая понять, что понял меня. Он тут же развернулся и двинулся на выход. Едва только за ним закрылась дверь, я уставился на двоих его учеников. «Ну так что вы мне хотели рассказать?» «Конунг, слышал ли ты о братстве?» — спросил один из них. «Слышал?» — кивнул я. «Кажется, речь идет о той странной секте, с которой я столкнулся еще будучи рмором. Странные ребятки в этом братстве. Очень даже неплохо обучены. Само братство явно ворочает немалыми деньгами, однако его мотивов и целей я так и не понял. Лично у меня они ассоциируются с эдаким орденом паладинов, служащих единому. Впервые эти ребятам не попались во время набега и, надо сказать, наделали бед, Вообще о братстве мало что известно, да и я особо справки не наводил, но теперь, видимо, придётся. Что вообще о них знаю? Что они есть в любой стране, во многих больших городах имеются их штаб-квартиры, но чем они занимаются, я вообще без понятия. Эдакие ассасин-кридовские дамблиеры, целей которых толком никто не знает. «Братство давно наблюдает за тобой», сказал один из странной парочки. «Следит за твоими успехами». «И что?» «И братству это не нравится». «Вам откуда это известно?» — поинтересовался я. «Братство считает, что ты становишься слишком опасным», — заявил второй, игнорируя мой вопрос. «И поэтому объявляет тебе войну», — сказал первый. Второй тут же швырнул в меня метательный нож, а затем оба, перейдя в боевой режим, бросились на меня.